ТОНОП Первое. От Иоанна Лествичника чтения. Я посетил взыскуемый Тоноп и видел сих невинных осужденцев. Никем не мучим себя же мучат сами. Томясь, томят томящего их дух, Со связанными за спиной руками стоят всю ночь, Не подгибая ног, одолеваемые сном, качаясь, Себе ж покоя не дая на миг. Иные же... Себе томящие зноем, иные холодом, Иные ковш воды пригубив, отвергают, Только б не умереть от жажды. Хлеб иные отведов, прочь бросают, Говоря, что жившие по-скотски Недостойны вкушать от пищи человеческой. Иные, как о мертвецах, Рыдают от душ собственных. Иные слезы удерживают, А когда не могут терпеть, кричат. Иные головами Поникшими мотают точно львы, Рыкающие воя протяженно. Иные молят Бога покарать проказую, Безумьем, беснованием, Лишь бы не быть на муке осужденным На вечные. И ничего не слышно о прич, Увы, увы, и горе, горе. до да тусклые впалые глаза — Лишенные ресниц глазничных веки, Зеленые покойницкие лица, Хрипящие от напряжения перси, Кровавые мокроты от биения в грудь кулаком, Сухие языки, висящие из воспаленных уст, Как у собак, все темно, грязно, смрадно. Второе. Горючим ядом было христианство. Ужаленная им душа металась В неистовстве и корчах, совлекая отравленный хитон Геракла, плоть. Живая глина обжигалась в жгучем, вникающем и плавящем огне. Душа в борьбе и муках извергала отстойную радость бытия и полноту языческого мира. Был так велик небесный кар и страх, что муки всех прижизненных застенков казались предпочтительны, костры, ли вдохновенно, очищая от одержимости и ересей заблудшие, метущиеся души. Доминиканцы жгли еретиков, а университеты жгли колдуней. Но был хитер и ловок сатана, природа мстила, тело издевалось, могучая заклепанная хоть искала выходы в глухом подполье. Монах гноил бунтующую плоть и мастурбировал, молясь Мадонне. не в экстазе, отдаваясь грядущему в полночи жениху, в последнем спазме не могли различить Иусов лик от Лика сатаны. Весь мир казался трупом, солнце печью для грешников. Спаситель палачом. Третье. Водитель души измученную душу, брал за руку и разверзал пред ней. Зияющую емкость преисподней во всю ее длину и глубину. И грешник видел пламя океана, багрового и черного, а в нем, в струях огня и в огневертях мрака, бесчисленные души осужденных, как руны рыб в провалах жгучих бездн. Он чувствовал невыносимый смрад, Дух замирал от серного удушья Под шквалами кощунств и богохульств. От зноя на лице дымилась кожа, Он сам себе казался гнойником. Слюна и рвота подступали к горлу, Он видел стены медного кремля, А посреди, нардя на сизом троне, Из сталактитов пламени царя, С чудовищным, оцепенелым Ликом литого золота В круг сон и сон От падших ангелов И человечий мир, Отданный в управу сатане. Нет выхода, Нет меры, нет спасения. Таков был мир. Посередине дьявол, Дух разложения, воля вещества, Князь времени, Владыка земной плоти И Бог, пришедший яко Тати в ночи, поруганный, исхлестанный, распятый. В последней безысходности пред ним развертывалось новое видение. Святые пажити, маслиные сады и лилии и Галилеи, крылатый вестник девичьих светлиц и девушка с божественным младенцем, в чите земной единственной надеждой, был образ Богоматери. Она сама была материей и плотью, еще неопороченной грехом, сияющей первичным светом, тварью, взнесенной выше ангелов, землей, рождающей и девственной, обетом, что такова в грядущем станет персть, когда преодолеет разложение греха и смерти в недрах бытия. И к ней тянулись упования мира, как океаны тянутся к луне. Четвертое. Мечты и бред, рожденные темницы, решетки и затворы расшатал каноник фрауенбургского собора, смиреннейший коперник. Галилей неистовый и зоркий вышиб двери, размыкал своды, кладку разметал напористый и доскональный Кеплер, а Ньютон, Дантов, космос, как чулок, распялив выворотил наизнанку. Все то, что раньше было сатаной, грехом, распадом, костностью и плотью, все вещество в его ночных корнях, извилинах, наростах и уклонах, вся темная изнанка бытия легла фундаментом при новой стройке. Теперь реальным стало только то, что можно было взвесить и измерить, коснуться пястью, выразить числом. И новая вселенная возникла под пальцами апостолов Фомы. Он сам ощупал звезды, взвесил землю, Распялил луч в трехгранности стекла. Сквозь трещины распластанного спектра туманности Исследовал состав хвостов комет И бег миров в пространстве. Он малый атом ногтем расщепил И стрелы солнца взвесил на ладони. В два-три столетия был преображен весь старый мир, разрушен и отстроен. На миллионы световых годов раздвинуто темница мироздания, хрустальный свод расколот на куски, и небеса проветрены до Бога. Пятое. Наедине с природой человек как будто озверел от любопытства. В лабораториях и тайниках ее пытал, допрашивал с пристрастием, читал в мозгу со скальпелем в руке, на реактивы пробовал дыхание, старухам в пах вшивал звериный пол. Отрубленные пальцы в термостатах, в растворах вырезанные сердца пульсировали собственную жизнью, разъятый труб кусками рос и цвел. Природа, одурелая от пыток, под микроскопом выдала свои от века сокровеннейшие тайны — Механику обряда бытия с таким же иступлением, как раньше, в себе стремился выжить человек все то, что было плотью, так теперь отвсюду вытравлял заразу духа, охлощал не тело, а мечту, мозги дезинфицировал от веры, накладывал запреты и табу на все, что не сводилось к механизму, на откровение, таинство, экстаз» оградил свой разум чистоколом торчащих фактов, терминов и цифр и до последних граней мироздания раздвинул свой безвыходный тонап. Шестое. Но так едка была его пытливость, и разум вскрыл такие недры недр что самая материя сякла и стаяла под ощупью руки. От чувственных реальностей осталась сомнительная вечность вещества, подточенного тлею энтропии. От выветренных кантовых часов, секундами отсчитывавших время, метель случайных вихрей в пустоте, простой распад усталых равновесий. Мир стер зубцы лапласовых колес, заржавели ньютоновы пружины. Эвклидов куб, наглядный и простой, обратился Римановой сферой. Вчера Фома из самого себя ступнёю мерил радиус Вселенной и пядями окружность, а теперь сам выпеченный на поверхность шара не мог проникнуть лотом в глубину, отвес скользя чертил меридианы. Так он постиг, что тяготение тел есть внутренняя кривизна пространства, и разум, исследивший все пути, Наткнулся сам на собственные грани. Библейский змей поймал себя за хвост. Седьмое. Строители коралловых атолов, на дне времен среди безмерных вод в ограде кольцевых нагромождений своих систем вы сами свой Танап. Мир познанный есть искажение мира. И человек недаром осужден в святилищах устраивать застенки, Идеи обжигать на кирпичи, Из вечных истин строить казематы И вновь взрывать кристаллы и пласты И догматы отстояной культуры. Познание должно окостенеть, Чтоб дать жерло и направление взрыву. История проникнута до дна Колоидальной спазмой аскетизма сжимающую взрывы мятежей. Свободы нет, но есть освобождение. Наш дух, междупланетная ракета, которая, взрываясь из себя, взвивается со дна времен, как пламя. 16 мая 1926 года. Коктебель.